1846 год. Письмо третье Николаю Николаевичу Толстому. Перевод с французского. 1846 год. Июня конец. Ясная поляна. Наконец-то, кажется, мне удалось отделаться от своей привычки бездельничать. Доказательство этого — мое письмо к тебе. Уже около двух недель я в Ясном, конечно, со всеми нашими, однако я только с завтрашнего дня начну вести образ жизни, согласный с моими правилами. Ты рассмеешься слову «завтра», а я все еще надеюсь. Нужно тебе сказать, что я занимаюсь и серьезно хозяйством, потому что, во-первых, это занятие для меня, во-вторых, это развлечение, так как я придумываю разные машины и усовершенствования». Не знаю, говорил ли я тебе о трех книгах, которые пишу. Одна под заглавием «Разная», другая «Что нужно для блага России» и «Очерк русских нравов». И третье «Примечание насчет хозяйства». Смотри примечание первое. Страница 308. Так вот, эти книги уже существуют, и мне очень хотелось бы, чтобы первые две ты прочел. Разное будет содержать поэзию, философию и вообще, вещи не особенно красивые, но о которых приятно писать. О второй книге я тебе говорил, так ежели бы ты захотел, мы могли бы пересылать друг другу сочиненное, которое мы нашли бы достойным почтовой платы, гривенника. Ты, вероятно, удивишься тому, что я говорю о стихотворениях. Я попытался в дороге сочинять, и это мне удалось. Путешествие вдохновляет. Знаешь, при каждой встрече с тетей Туанеттой, я нахожу в ней все больше и больше высоких качеств. Примечание второе. Единственный недостаток, который можно в ней признать, это чрезмерная романтичность. Происходит это от ее горячего сердца и от ума, который нужно было бы куда-нибудь направить, а за неимением этого она всюду отыскивает романтизм. Твой образ жизни, который ты мне описал, тебе очень подходит, и, вероятно, ты им доволен. Ты написал мне два письма, в которых описываешь подробно, как ты живешь, но меня это не удовлетворяет. Примечание третье. Хочу, чтобы ты сказал мне, что занимало и теперь занимает твои мысли. Что же касается меня, скажу, что мне грустно, потому что я все еще недоволен собой. Думаю, что сплин происходит именно от этого душевного состояния. Сережа привел своих лошадей в Тулу, чтобы пустить их на бега. Он все тот же и хочет самого себя уверить, что его лошади лучшие во всем мире. Митенька уехал в Чербачевку обращать малоросов. Машенька, по моему наблюдению, стала держаться более непринужденной и любезной, мне даже кажется, слегка увлекается Дьяковым. Примечание четвертое, пятое. В твоих двух письмах стало меньше орфографических ошибок. Напиши мне, много ли их у меня. Тетенька сердится, говорит, что пора идти ужинать, и что я ничего не умею делать вовремя. Прощай. За этим письмом вскоре последует другое. Пиши мне подлиннее. Я уже испытываю удовольствие от чтения писем брата, которого люблю». А ты, кажется, еще нет. Но это придет. Лев Толстой. Примечание первое. Из этих трех конторских книг сохранились две. Одна полностью, другая в виде отдельных вырезанных листов. Следов работы Толстого над этими сочинениями в них нет. Возможно, что написанное летом 1846 года было Толстым уничтожено. Примечание второе. Туанеттой в семье Толстых звали Татьяну Александровну Ергольскую. Примечание третье. Письма неизвестные. Примечание четвертое. Щербачевка. Имение в Курской губернии, доставшееся по разделу Дмитрию Николаевичу Толстому. Примечание пятое. Машенька. Мария Николаевна Толстая. Конец примечаний.